Теодор Драйзер Гений Содержание Книга первая Юность Книга вторая Борьба Книга третья Бунт Эпиграф Юджин Витла.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 Обещаю. Книга первая. Юность. Глава первая. Действие этой повести начинается между 1884 и 1889 годами в городе Александрии. небольшом административном центре штата Иллинойс. Собственно, городом Александрию с ее тысячным населением можно было назвать лишь в той мере, в какой она перестала быть деревней. В описываемую пору в ней имелись одна линия конки, театр, носивший название оперы неизвестно почему, так как там никогда не ставилась ни одна опера, два вокзала